Но именно Совет Безопасности настоял на том, чтобы Кейск был включен в состав нашей экспедиции. Значит, там ему доверяют. У Совета Безопасности могли быть на это свои резоны, о которых мы даже не подозреваем. Что касается лично меня, полковник Гланд коснулся указательным пальцем золоченой пуговицы у себя на груди. Я полагаю, что единственным, что может представлять какую-то опасность на этой планете, является сам Кейск. Вполне вероятно, что как в первом, так и во втором случае Кийск тем или иным образом был причастен к гибели людей, вместе с которыми он высаживался на пик 183. Я не утверждаю, что в этом был злой умысел с его стороны. Вполне возможно, что к гибели людей привела обычная недобросовестность, проявленная Кийском. Он же постарался прикрыть себя, придумав историю о том, какую страшную угрозу представляет собой лабиринт для каждого, кто высадится на ПИК-183. Но почему? Кийск служил в галактической разведке, а туда не берут людей, которых пугает ответственность. Тебе известно, почему кейск ушел из галактической разведки? «Не ушел, а был уволен в запас», — поправила полковника Лиза. Во время первой высадки на колгоду киск попал в ловушку синего слизня. Он чудом остался жив. «Снова чудеса!» — усмехнулся гланд. «Едкие выделения из синего слизня уничтожили почти всю кожу на теле киска. Врачам удалось сохранить только его лицо. Все остальное тело киска покрыто синтетической кожей». «Я видела личное дело киска». Лиза сделала короткий жест рукой, желая показать, что не понимает, какое это имеет отношение к подозрениям Гланта. Врачи привели в порядок тело Кийска, но кто знает, в каком состоянии находится его психика после всего того, что ему пришлось пережить. Медицинская комиссия признала Кийска годным для работы во внеземелье. Далеко не сразу. И не исключено, что решающую роль в том, что Кийску разрешили принять участие в первой экспедиции на ПИК-183, сыграло то, что за него похлопотали его старые друзья из галактической разведки. «Ты хочешь сказать, что Кийск не в своем уме?» «Я говорю только то, что знаю. Кийск пережил тяжелую психическую травму, и это могло отрицательно сказаться на его способности верно реагировать на те или иные события». Полковник развел руками, как фокусник, желающий показать, что в рукавах у него ничего не спрятано. «Согласись, Лиза, моя версия звучит куда правдоподобнее, чем те фантастические истории, что рассказывает Кийск». «Тогда, может быть, ты объяснишь мне и то, каким образом Кийск дважды возвращался на Землю после того, как все уже считали его погибшим?» — спросил Астайн. «Не могу», — честно признался гланд — Спроси лучше у Леру. У него наверняка имеется какая-нибудь теория на сей счет. — Леру! — губы Лизы тронула легкая улыбка. — Порой мне кажется, что у него имеются ответы на все вопросы, которыми испокон веков мучилось человечество. Вот только делиться своими знаниями с другими он почему-то не желает. Полковник гланд в ответ тоже деликатно улыбнулся чудачеством нестера лерру он относился несколько иначе чем руководитель экспедиции полковник полагал что даже гении обязаны соблюдать установленные для всех правила допив традиционный утренний кофе гланд поставил пустую чашечку на стол спасибо лиза кофе был бесподобен не перегибай чейни лиза игриво погрозила полковнику пальцем сегодня ты уже один раз похвалил мой кофе а когда похвала повторяется дважды, это уже становится похожим на лесть. «Но кофе и в самом деле того стоит!» — немного смущенно улыбнулся гланд Чтобы подвести итог разговору, Стайн задала обычный вопрос. «Так значит, ничего из ряда вон выходящего за сутки не произошло?» «Пожалуй», — ответил полковник. «Если, конечно, не считать флаг», — добавил он после небольшой паузы. «Флаг?» — удивленно приподняла тонкую бровь Лиза. — Тебе никто не сказал о флаге? Лиза отрицательно качнула головой. Полковник глан поднялся из кресла и подошел к большому круглому окну, забранному бронестеклом. — Посмотри сама, — указал он на высокую мачту, отмечавшую местонахождение входа в лабиринт. — На улице не ветерка, а флаг на мачте выглядит так, словно растянут на неподвижном жестком каркасе. — Он, похоже, даже не шевелится, — удивленно произнесла Лиза, подойдя к окну. «Точно — Точно, — кивнул Глант. — Вблизи это выглядит еще более странно. — И что это значит? — заглянула в глаза полковнику Стайн. гланд быстро отвел взгляд в сторону. Ему всякий раз становилось не по себе, когда Лиза, находясь всего на расстоянии вытянутой руки, смотрела на него вот так, как сейчас. Ему был приятен, легкий, ни к чему не обязывающий флирт, который сам собой, без каких-либо усилий с обеих сторон, завязался между ним и Лизой. Но при этом он не собирался переходить границу, которую сам для себя отмерил. Больше всего на свете полковник боялся выяснения отношений с женой, которая непременно, как только он вернется, начнет наводить справки по всем доступным каналам о том, как вел себя ее благоверный, находясь вдали от дома. Не давать ни малейшего повода для подозрений – таково было строгое правило, которого неизменно придерживался полковник Гланд в отношениях с супругой. Сделав шаг в сторону, полковник взял со стола фуражку. «Полагаю, что ничего особенного», — сказал он, бросив беглый взгляд за окно, где на фоне серо неба отчетливо был виден небольшой красный прямоугольник. «Метеорологи говорят что-то о направленных воздушных потоках в верхних слоях атмосферы. Признаться я мало, что в этом понимаю». Чувствуя глупую неловкость, полковник Глант поспешил откланяться и покинуть кабинет руководителя экспедиции. «Стань» с насмешливой улыбкой посмотрела на захлопнувшуюся за поспешно ориентировавшимся полковником дверь, после чего вернулась к своим обычным делам. Однако мысль о флаге, неподвижно замершим в воздухе, не давала ей сосредоточиться на работе. Открыв электронный блокнот, Лиза сделала пометку, чтобы на вечернем собрании исследовательской группы не забыть выяснить у Майского причину странного состояния флага.